Глава 6 Адам уверенной походкой вошел в палатку, а затем, сделав еще несколько шагов, буквально рухнул на свой топчан. Стиснув зубы, чтобы не завопить от сковавшей мышцы судороги, он достал из рукава припрятанную заранее иглу и стал уверенно всаживать ее в самые напряженные участки тела. Через некоторое время, когда невыносимая боль наконец отступила, он вернул на место свою маленькую помощницу и, закрыв глаза, постарался расслабиться. Адам знал, что организм нуждается в отдыхе и необходимо дать ему немного покоя. Временами то одна, то другая мышцы вспыхивали неприятными ощущениями или болезненными спазмами, но это длилось недолго, спустя буквально десяток секунд боль уходила. Через некоторое время Адам ощутил медленно нарастающую резь в затылке и стреляющие боли в висках, после чего облегченно выдохнул. Это значило, что больше сильных спазмов в мышцах не будет. Теперь боль в них не настолько ужасна, чтобы заглушить то, что происходит с головой. «И нужно мне было согласиться на ученичество у Никона», закрывая глаза, зло подумал он. «Идиот! Возгордился тем, что такой человек пригласил, можно сказать, в ближний круг». Пошел на поводу эмоций, а теперь уже сколько времени страдаю. Сейчас бы жил себе спокойно в хорошо знакомых трущобах Амели Вилля, стал бы главарем небольшой, но очень богатой банды, которую после отъезда Никона и Люка прикрывал бы дед Дмитрий и жизнь была бы замечательной. Насчет их друида, который выглядел как весьма добренький и хороший дедушка, Адам никаких иллюзий не питал. Старик, хоть и занимался выращиванием и продажей различных овощей, был весьма жестким и мог походя уничтожить десяток противников. После того, как нелюдь пропал и люк перестал уделять им столько внимания, как прежде, одна мелкая банда решила стрясти немного денег с везунчиков, что открыли торговые ряды возле арены. Непонятно, на что рассчитывали эти отморозки, ведь, как бы там ни было, они пришли на территорию хозяина рынка и оказались довольно хорошо подготовлены. Понимая, что с таким количеством взрослых и, судя по лицам, готовых убивать мужчин они не справятся, Молодой главарь планировал отправить за помощью в трактир, однако дед Дмитрий отрицательно покачал головой и, не вставая с места, создал какое-то странное растение, которое выпустило целую россыпь иголок, а в следующее мгновение лианы плюща уже оттягивали в сторону агонизирующие тела. Потом старик пояснил, в том случае, если они попросят помощи, им придется платить существенную дань за защиту, а этого пока хотелось бы избежать раз уж ученичество нелюдя позволило им в свое время уйти от поборов банды Люка. Воспоминания об оставленных на попечении друиды детях заставило поморщиться. Парень искренне переживал за них. Ведь после смерти отца и попадания в трущобы банда заменила ему семью. Да и Неллу он в свое время обещал, что присмотрит за ними. Неприятные мысли о прошлом обволакивали Адама туманом. Когда-то нелюдь вызволил его из подвала банды Рыжего. Тогда он был таким слезняком. За прошедшее время Адам очень сильно изменился, жизнь в трущобах сильно его закалила, заставила поверить в себя, в то, что он многое может, и теперь все зависит только от него. Он уже давно не походил на того слабого сына Архивариуса, коим когда-то был, и неудивительно. Жизнь научила его сражаться в самых сложных ситуациях, когда кажется, что сил больше нет. Научила бить в ответ, да и просто бить первым, отстаивать свою позицию, стоять до конца и даже убивать. Без последнего навыка в том месте, куда его закинула судьба, не выжить, особенно на должности главаря банды, пусть и небольшой. И он отчетливо это осознавал, либо ты, либо тебя. Тогда Адам уже не боялся детей аристократов, что могли позволить себе побить его, пока отец куда-то отходил. Теперь он превратился для них в кошмар. Страшный житель трущоб, которому убить человека, что водиться и спить. Потом поступило предложение об ученичестве от Никона, и Адам, внутренне распираемый гордостью, его принял, не забыв затем очень долго благодарить не по годам умного нелюдя. Нелл заставлял всех постоянно тренироваться и даже нанял инструктора, который подолгу их гонял, делая крепче и сильнее. Если бы не это, после первого же занятия с главарем он бы просто сдох. Так сильно и изощренно его еще никогда не били. Приглашенный целитель, казалось, скучал наблюдая за происходящим, и лишь изредка подлечивал самые тяжелые ранения молодого человека, с которыми не представлялось возможным вести бой. Через месяц подобного обучения у Адама появились первые существенные успехи. Теперь он мог удержать сознание до конца тренировки. А еще спустя некоторое время пришли судороги и фантомные боли, преследующие по сей день. В какой-то момент учитель снизил накал тренировок и, осмотревшись, Адам обратил внимание на напряженную ситуацию вокруг наставника и его команды. Еженедельно появлялись новые проблемы, связанные с действиями отдельных влиятельных представителей города против хозяев арены, которая давала Никону и его партнерам львиную долю прибыли. При помощи своих банд, отдельных наемников, прикормленных чиновников и стражей, Никон и Люк довольно успешно отражали нападки противников и не упускали возможности стравить враждебные клики и группы между собой. Однако, чем больше времени проходило, тем отчетливее Адам осознавал, что так дальше продолжаться не может. Рано или поздно, тем или иным способом, но до них доберутся, найдется тот, кому удастся убрать их с дороги. Понимание этого стало отправной точкой дальнейших действий, и они начали всерьез готовиться к отступлению. Мия, прихватив с собой Сашу, отправилась в вольное баронство, а Никон, Люк и Тис начали предварительную подготовку к продаже активов в Империи. Лучше уж успеть продать свою недешевую собственность, чем отдать ее просто так и при этом расстаться с головой. К возвращению Мии все было уже почти готово. Она опоздала, да и прибыла одна, но главное – привезла очень интересные сведения о происходящем в баронстве, а также о том, что его друг-нелюдь до сих пор оказывается жив. Все у него отлично, и он даже как-то ухитрился стать целым бароном. Адама несколько успокоило заверение женщины, что его друг пропал не просто так, он не бросил их. Все дело в старом маге, который был его наставником, и которому для чего-то понадобилось внезапно убрать ученика из города. Но имелись и некие непонятные моменты, которые заставляли насторожиться. Когда Адам слушал монолог Никона и его команды, у парня появилось ощущение, что они каким-то образом замешаны в исчезновении друга. Слишком уж выразительным был взгляд наставника, которым тот смотрел на Люка, произнося «Ты же говорил, что старик с ним разобрался». Таким тоном не удивляются известиям о внезапно выжившем соратнике, скорее переживают о том, что он до сих пор жив. Однако свои мысли о возможном некрасивом поступке наставника парень решил придержать при себе – и сделал вид, что поверил в последовавшие за вопросом оправдания, так безопаснее но эту ситуацию он все равно запомнит, хорошо запомнит. Дальше события понеслись вскач. Иногда, в прямом смысле этого слова, в течение месяца они провели столько встреч с незнакомыми прежде Адаму людьми, что у него голова пошла кругом. Наемники, воины и маги, чиновники и аристократы, купцы и банкиры Их было очень много. Затем, казалось, в один момент арена, трактиры заведения квартала Тиса сменили владельцев, они Никон со своей командой и несколькими преданными бойцами отправился в вольное баронство. Адам последовал с ним. Парню хотелось, чтобы кто-то, помимо Саши, поехал вместе с ним, но ничего не вышло. Разговор получился крайне непростым, но в конечном итоге подростки решили, что им нечего делать в неизвестных и опасных баронствах. Лучше они останутся здесь, в трущобах, а дед Димитрий о них позаботится и не даст в обиду. Неудивительно, что друид на это пошел. После того, как они с Гнатом стали основными поставщиками пристроенных к дому торговых рядов и начали зарабатывать на этом большие деньги, отношение деда к банде детей значительно улучшилось. Хотя оно и раньше было неплохим. Да и бандой они уже не были. От банды давно осталось одно название. Они больше не воровали и не нищенствовали» а занимались выращиванием и торговлей овощами и фруктами, слежкой за определенными людьми для Никона и Люка, сдачей в аренду отстроенных домов и продажей роз. Определенно, после того, как некоронованные короли трущоб покинут свое хлебное место, им придется туго, но это было известно и друиду, поэтому он нанял для охраны пятерку хорошо подготовленных наемников, которые убили парочку городских стражников и, заимев проблемы с законом, решили спрятаться в трущобах. Старик сделал им предложение, от которого бойцы не сумели отказаться. После отъезда из Эмелевиля в составе довольно большой группы они двинулись в сторону вольных баронств. Первая неделя путешествия была просто ужасной. Еще перед выездом, наблюдая за тем, как лихо горцуют на конях Тис и остальные всадники, Адам и подумать не мог, что это очень сложное дело. Несмотря на ужасные нагрузки, что были у него на тренировках Никона, тело болело просто нещадно начиная с внутренних частей бедер, которые стало неприятно тянуть после первых часов пути, заканчивая всем остальным, что болело уже к середине дня. Особенно беспокоили пульсирующие шея, спина и руки. Последние, казалось, просто отвалятся. Что еще хуже, этим мучения не ограничивались. Больше всего досталась задница, которая, несмотря на спокойную езду, превратилась в огромный, обнаженный, постоянно пульсирующий нерв. Было непонятно, что доставляло большее неудобства: большой синяк или такая же большая натертость. Не радовал и тот факт, что плохо было не ему одному. Несколько бандитов, непривычных к такому способу передвижения, сдались гораздо раньше, и под смех окружающих перелезли в сопровождавший отряд повозки. Адам от подобной участи спастис, который на привале передал ему две склянки. Одной посоветовал смазать горящей огнём натёртую кожу, а остальное принять внутрь, чтобы придать мышцам силу до конца дня. Как он сумел сдержаться, когда охладившая натертость мазь в одно мгновение превратилась в самый настоящий огонь, он так и не понял. Но уже через 10 долгих секунд, из-за которой в его глазах успело потемнеть, от боли не осталось и следа. А на месте рана образовалась чистая и здоровая кожа. Только спустя невероятно продолжительную неделю он стал чувствовать себя уверенно и обратил внимание на окружающую обстановку. Раньше на это просто не было сил. Ещё через некоторое время они миновали границу, отправились на арендованный МИИ у приграничного оборона участок и начали создавать базу для наёмников. Там их застал сезон дождей. Никон уделял ещё больше внимания своему ученику. Тренировки стали более жёсткими и продолжительными, чем раньше, что знатно выматывало, и не столько в физическом плане. Всё же целители наёмников довольно быстро ставили его на ноги, но и в психологическом. Адаму надоело ежедневно терпеть невыносимую боль во всём теле, А учитель, казалось, совершенно не собирался снижать нагрузку. Иногда парень думал, что Никон планирует искоренить в нем всю душевную теплоту, сочувствие и возможность сопереживать, чтобы затем вырастить холодного и расчетливого убийцу, что выполнит любой приказ. Особенно отчетливо это стало просматриваться после окончания тренировок, когда организм награждал его целым букетом фантомных болей. Он словно говорил, я знаю, что еще недавно здесь была рана, а значит, ты должен чувствовать боль. Каждый раз, возвращаясь к себе в таком состоянии, Адам мечтал о том времени, когда они закончат сидеть здесь и, наконец, отправятся захватывать баронство. «Как же они меня все достали!» В очередной раз зло подумал он. Зачем было бежать из Амелевиля перед самым сезоном дождей, чтобы прибыть в вольное баронство и спокойно несколько месяцев жить в палаточном городке, собирая в один кулак прибывающие силы наемников и тренироваться под почти постоянными осадками, чтобы холод от мокрой одежды пробирал до костей чтобы пальцы синели после многочасового нахождения на улице? Как можно добровольно жить в таких условиях? Конечно, парень понимал, что, когда установится хорошая погода, они двинутся к нужному владению и застанут врасплох ничего не подозревающего барона. Да и из Империи нужно было бежать быстро, чтобы враги не узнали про их планы и не помешали. Но от этого понимания ему всё равно легче не становилось. «Ну как ты?» – услышал он голос вошедшего в палатку Тиса. «Наверное, единственного человека, который понимал, как Адам сейчас себя чувствует. Все же учитель у них был один». «Отвратительно». Подросток попытался перевернуться на другой бок. «Ничего», — ответил Тис нарочито бодрым голосом. «Скоро тебя начнет отпускать. Да и способности разительно увеличатся, поверь мне. Я знаю, о чем говорю». «Хотелось бы». Несколько оживился парень, а затем, откинув приподнятую голову на подушку, зло добавил. «Как мне все это надоело». «А ты думаешь, мне нет?» пожал плечами Тис. «Я, конечно, здесь не два месяца, а из-за той длительной поездки всего один, но и мне порядком надоело мокнуть под дождем и контролировать слаживание разных отрядов наемников. Лучше бы в трактире сидел и вино спокойно попивал. Ты хоть контролируешь их, и больше ничего. А меня Никон по два раза в день еще и метелит по полной. Хорошо, хоть целители отрядов не подкачали». «Радуйся, что они есть», хмыкнул Тис. Я в свое время учился сам восстанавливаться, так как ни самих целителей, ни денег на них у нас тогда не было. А кроме этого, имелась возможность получить заточку в бок от конкурентов Никона, которых мы выдавливали из района. Да и потом не легче было. Интересно жили. Я даже пару раз думал, что все, конец мне. Да только люк с Никоном за мной постоянно присматривали и вытаскивали в самый последний момент. Хочешь сказать, ты не всегда был балагуром и шутником, который может легко прирезать обидчика? Заинтересованно произнес Адам в надежде, что задетый воспоминаниями Тис приоткроет завесу тайны над своим прошлым и прояснит вопрос, зачем Никон и Люк бросили все в Империи и рванули именно сюда, в баронство. Хотя, конечно, кое о чем он и сам догадывался, складывая разрозненные сведения и слухи в одно целое. Главным было понимание того, что его наставник вместе со своими друзьями уже давно готовили отступление из Амелевиля. Началось это еще до того, как они стали получать значительные суммы от владения ареной и тотализатором. Но только после получения немалых средств их действия приобрели четкое направление. Они понимали, что за ними могут прийти в любой момент, и у них должна быть возможность быстро сбежать. Неудивительно. Буквально за несколько лет они успели насолить многим влиятельным людям, начиная от имперских чиновников и аристократов, которые проигрывали на тотализаторе целые состояния, заканчивая влиятельными купцами и богатыми магами. Несмотря на постоянное противостояние с различными кликами, ни Никон, ни Люк бежать из города, поджав хвосты, не желали. Арена, кварталы, дела их банд приносили слишком большие деньги, чтобы от них можно было так просто отказаться. В ход шло всё. Убийство, похищение, воровство, компромат, стравливание противоборствующих сторон, временные мирные договоры и прочее. Их спасало лишь то, что все конкуренты хотели одного — единоличного контроля над ареной, поэтому в первую очередь противостояли друг другу. «Когда-то я был обычным ребенком, который имел любящих родителей, старших братьев и сестру. Потом их всех убили, и мое детство закончилось. «Это, правда, дела давно минувших дней, но надеюсь, что скоро я, наконец, отомщу. Никон и Люк не зря меня тренировали столько времени». «Так вот, что имел в виду наставник, когда сказал, что ему пора вернуть титул», понял парень, глядя на волевое лицо старшего товарища, который посидел некоторое время и затем, посмотрев на Адама, произнес. «Я вообще чего пришел-то? Обрадовать тебя хотел? Ты знаешь, когда мы, наконец, свалим из этой дыры?» встрепенулся парень, и даже боль отошла на задний план. «Конкретного числа не знаю, но думаю, что очень скоро», ответил Тиса и, заметив вопросительный взгляд парня, добавил. «Пока ты был на тренировке, вернулась Мия со своим отрядом. Думаю, получив от нее информацию, мы скорректируем действие и определимся с датой начала операции. Я сейчас как раз в наш штаб собираюсь. Если придешь в себя, минут через 20 подгребай в палатку люка, там соберутся все. Да и Никон, я уверен, будет рад тебя там видеть». «Договорились». Протянул Адам и, расслабившись, прикрыл глаза. Когда в указанное время он собрался с силами и дошел до большой палатки Люка, все главные действующие лица уже были в сборе. Вместе с хозяином помещения над столом нависли Никон, Тис и Мия. Подойдя поближе, парень заметил, что они рассматривают довольно большую карту вольных баронств. Никон увидел ученика и одобрительно кивнул, указав на место рядом с собой. Ему удалось захватить все эти баронства, а также отжать некоторые территории у соседей. Продолжала говорить женщина, не обращая на Адама никакого внимания и делая карандашом пометки на карте. «Каким образом?» Невозмутимо произнес Никон. «Ты говорила, что у него всего сотен пять воинов, включая наемников и стражу города. Не маловато ли для столь эффективных боевых действий?» «С двумя оборонствами все понятно», — произнесла Мие. «Еще в то время, когда я была в Росфорте, он узнал о продвижении орков и выкосил их благодаря заранее подготовленной ловушке». И хотя изначально он не собирался их захватывать, чтобы не распылять силы, видимо, за время моего отсутствия кое-что изменилось. Решил, что нечего добру пропадать, а то кто-нибудь другой подставит руки, чтобы взять этот перезревший плод. «Самонадеянно», — через некоторое время ответил Никон. «Ну да ладно, допустим. И как быть с Дедравком? У него же, по твоим словам, имелся вполне боеспособный полноценный гарнизон, да и владетелем он был не год и не два. Опытный мужик. Как же Нелл его одолел?» «А этот жадный идиот сам виноват», — хмыкнула женщина. Решил объединиться с парой восточников и, захватив перспективное оборонство, загробастать себе примыкающий к его владению туннель. да и догадаешь», — протянул Люк. «Дедрафк тоже попал в ловушку?» «Да», — кивнула Мия. «И восточники». Лысый мужчина только помотал головой, а Никон, указав на карту, спросил. «А что с землями баронств киксы и Борвата?» От первых он захапал себе почти половину, да и от других тоже откусил часть. Как так? Или это ошибка? Насколько мне стало известно, Дэ Кикс предоставил восточникам своих людей, но велел сопроводить тех до Росфорта, а после в бой не вступать, что они сделали. Поэтому он до сих пор у власти, хотя часть территории и потерял. А с орками совсем просто. Нелл подобрал то, что плохо лежало, вот и всё. «Мальчишка не перестаёт удивлять», – заметил Люк, рассматривая карту с новыми границами Росфорта. Ещё годы в баронах не просидел, а уже такую территорию контролирует. Мы должны подсказать ему, что подобная жадность до добра не доведёт. Своим поступком он лишил совет магов сразу трёх голосов. Этого ему не простит никто, даже его остроухие покровители из столицы. А значит, после сезона дождей пусть ждёт друзей». «Полукровки точно не простят», — отметил Никон. «Захватят владения и посадят в замке четверых послушных марионеток». «А вот тут неправы уже вы». — заметила Мия. — Он все предусмотрел и сделал очень красивый ход. Эту информацию я приберегла напоследок, на сладкое. — Ну так давай, просвети нас. Никон скрестил руки на груди, подняв на нее пристальный взгляд. Нел передал власть в захваченных баронствах другим лицам. Интригующе начала Мия. А после подписал с ними мирный договор о коллективной безопасности и организовал альянс. Согласно договору, делается это для совместной защиты от нападений врагов однако на деле позволяет управлять из Росфорта всеми тремя баронствами. «Вот же хитрец!» — эмоционально произнес Люк, а затем, подняв на любовницу взгляд, спросил. «А что за люди возглавили баронство? Кому он настолько доверяет, если сделал столь широкий жест?» «О -о -о -о многозначительно протянула Мия. «Это самое интересное! Да только он позволил им стать не баронами, а баронессами!» «Бешеным сукам?» — одновременно воскликнули мужчины. «Всем троим?» – чуть позже спросил Люк и, дождавшись Кивка, выругался. «Красивый ход. Теперь его альянс наполнится хорошими бойцами, кое эти дамы знают в предостаточном количестве. Странно другое, как он и мог довериться? Все же мальчик взрослый и очень подозрительный, не боится, что может однажды не проснуться?» «Видимо, нет», – пожала плечами Мия. «Я же говорила, что он им доверяет. К тому же теперь они не бешеные суки, а кровавые баронессы». Шейлу и вовсе только колосажательницей называют». Заметив вопросительно приподнятую бровь Никона, она продолжила. «Замки Морвард и Варт они зачистили лично, без привлечения других воинов. Полностью вырезали два гарнизона орков, посадив при этом парочку любителей насильственно потрогать женские прелести на кол. Мы мимо проезжали, так они там до сих пор у замка стоят. Показывают окружающим, кто здесь хозяин и кого нужно бояться. Этих дам теперь в баронстве больше Нелла опасаются». «Не вовремя он решил расширяться», — констатировал Люк, бросая ещё один пристальный взгляд на карту. «Да», — произнёс подошедший ближе к карте Тис. «И что теперь будем делать? Если раньше мы считали, что дравка прилегающей баронство достанутся нам, а Нел останется с другой стороны гряды, то что теперь?» «Теперь придётся менять планы», — спокойно произнёс Никон. «Корректировать», — заметил Люк чуть раздражённо. «В очередной раз». Изначально они собирались закрепиться в баронствах, расположенных ближе к Империи, однако потом выяснили, что на таких претендентов бароны обязательно навалятся всем скопом, лишь бы только часть страны не отошла соседке, — вспомнил Адам. «Может, тогда сразу отправимся к Экрорку?» — произнес Тис, указывая на баронство, что располагалось как раз между росвартом и Селирией Очи. «Нас все подталкивает именно к этому!» «Тис!» — поднял на него взгляд Никон. «Я понимаю, что ты в первую очередь хочешь вернуть владение отца, ведь оно принадлежит тебе по праву. Да только мы это уже обсуждали. Просто прийти и захватить владение мы не можем. Так мы потеряем людей и получим всего лишь одно баронство, которое в обязательном порядке попробует отбить кто-нибудь из столицы. Да и соседи тоже бездействовать не станут. Все же там соединяется несколько торговых путей. Теперь, кстати, и тот, что идет через Нало. За такой куш многие решат побороться». «Так значит, все вообще отлично!» Горячо ответил парень. «Возле Империи мы ничего завоевывать не будем, во избежание, так сказать. А дравк наша стартовая площадка, уже занят Неллом. Можно, конечно, взять под контроль соседние с ним земли, но зачем, если все указывает на то, что нужно брать окрорг? Ведь у Мирка сейчас около семи сотен бойцов, а у нас уже больше тысячи слаженных за несколько месяцев наемников. Чего вы боитесь?» «Того, что не сумеем удержать баронство», — хмуро ответил Люк. К окрорку из-за его уникального положения легко подойти с любой стороны, поэтому через несколько месяцев нас просто сметут. И никакие наемники не помогут. Ведь они в какой-то момент могут все бросить. Так уже бывало, если помните. Единственный вариант – продвигаться так же, как Нелл. Находить единомышленников, учить их верности и подчинению, и только потом, когда утвердим свою власть на определенном куске земли, действовать дальше. «Мы можем делать все то же самое и в окрорке», произнесла Мия. «Зачем вообще захватывать другое баронство, если у нас изначально иная цель? Мне идея сразу двигаться к нужному владению тоже нравится». «А я считаю, что мы можем стать баронами», ответил Никон. «Лично я от титула и земель не откажусь». Никон де Драф. «Звучало бы совсем неплохо, если бы раньше не подсуетился Нелф». «Так давайте захватим соседнее с экрорком владение и тоже образуем альянс», предложил Тис. «Денег у нас предостаточно, можно даже чуть подождать и собрать по тысяче бойцов каждому. Не вижу в этом такой уж большой проблемы». «Это нелегко. Особенно найти столько готовых сражаться людей», — сухо произнес Люк. «Да и нам нужен плацдарн для дальнейшей подготовки. Скоро придется покинуть столь дружелюбное место. Уплаченные деньги подходят к концу. Так еще и местный барон, узрев наш небольшой лагерь, начал бить легкую тревогу». «Предлагаю поговорить с нелом произнесла Мия. «Думаю, он позволит некоторое время собирать людей на его территории. К тому же это удобно. Можно будет в определенный момент сразу двинуться в Экрорг и взять его в кратчайшие сроки». «Думаешь, он разрешит стольким воинам находиться на своей территории?» – спросил Люк. «Да», – кивнула Мия. «У нас есть его доля за продажу арены и квартала. Думаю, со столь честными людьми он работать не откажется. Тем более, что у нас есть отличный гонец, который сможет передать ему деньги и обо всем договориться». Когда на Адаме скрестились все взгляды, он мысленно вздохнул, чувствуя в глубине души и радость от того, что тренировки на время прекратятся, и разочарование от того, что придется выступать перед старым другом в роли просителя за людей, в честности которых он сам не уверен. «Не знаю», — ответил никен бросая очередной взгляд на карту. «Будем думать. Но с Нелом поговорить все-таки нужно. Необходимо предупредить, что через его земли пройдет большое количество вооруженного народа.